от одного предка или от разных. Сторонников происхождения людей из разных центров стали называть полицентристами от поли многочисленный, множественный. Сторонников единого центра происхождения человека стали называть моноцентристами от монос единый. Теорию полицентризма много раз ругали.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 в 1938 году. Учёный, без преувеличения выдающийся и на редкость талантливый Вейден Райх полагал, что от синантропов в Восточной Азии произошли монголоиды. Современные китайские учёные, кстати, считают примерно так же, что в Восточной Азии шёл особый, независимый от остальных очагов происхождения человека процесс. Местная архантропы и вращались в неоантропов. У гандонского еванского неандертальца много общего с еванским пятикантропом. Является ли это существо вообще неандертальцем, очень сомнительно. Кто такой пятикантроп вообще непонятно. Но у Вейден Райха родилось весьма логичное предположение, что от еванского пятикантропа Произошел нгандонский неандерталец, а от того австралийцы и другие негроиды. А вот от прогрессивных неандертальцев переднего востока произошла европеоидная раса. Монотеисты правы, потому что люди вроде бы все-таки один вид. Полицентристы правы, потому что есть основания считать нгандонца ближе к неграм, чем к европейцам. У синантропов и правда прослеживаются черты, сближающие их с современными монголоидами. Те и другие неправы, потому что у них очень мало аргументов и за, и против. Мало черепов, мало информации. Построенные ими цепочки объединяют буквально единичные находки, разделённые громадными промежутками времени, десятками и сотнями тысяч лет. Ну, конечно же, теории полицентризма и моноцентризма сразу же стали использоваться в политике. Если правые полицентристы, то расовая теория получает могучее подтверждение. Получается, что Вейдан Рейх, независимо от своего желания, поддерживал именно такое настроение умов. Так сказать, духовно окормлял расистов, в том числе самых отвратительных. Несомненно, сам он был интеллектуально честным человеком, в высшей степени приличным и культурным. Он не желал иметь ничего общего с за правилами Третьего Рейха и после взятия Гитлером власти в 1933 году уехал в Китай, а потом в США. Там он умер в 1948 году, ни разу не единым словом не поддержав нацистов и их политический строй. Но что его теории были использованы в Рейхе это факт. И со ссылкой на авторитет очень известного учёного. Ведь если человечество произошло от разных предков, может быть, ещё и найдут предков именно европейской расы, совсем других, чем у остального человечества. И находили